Глава 9 К замку Бузлов подъезжать не стали. Ее сторожевую башню мы увидели давно. Спрятаться от нее было сложно, но мы и не пытались. Вряд ли из ее окон смогли нас рассмотреть. А если и увидели, что такого? Такие кареты, как наша, по этой дороге за день проезжали десятки. Но подъезжать к замку близко я и не захотел. Уж очень приметный у нас герб. Карету решил покинуть, когда смог различить зубцы стен. Астра направила лошадей в сторону от дороги, туда, где слышался плеск ручья. Дорожка к ручью была протоптана множеством ног и копыт. Имелось на ней и колея от колес. Почуяв воду, лошади зафыркали. Я выбрался из салона посреди хорошо утрамбованной площадки на берегу. Уже сменив одежду, велел Астре дожидаться меня здесь не удержался взглянул на свое отражение в луже в ручья покачал головой выслушал шуточку ордыша ты сам павлин сказал я и направился к замку пешком путник из меня получился странный с непокрытой головой в шелковой рубашке увешенные золотыми украшениями мечта грабителя нарядился я так чтобы не вызывать подозрений чем может быть опасно стоящее вечером у ворот замка Расфуфыренная городская модница. В туфлях вместо нормальных сапог. С шикарным набором драгоценностей и безоружия. Она скорее заставит стражницу улыбнуться, нежели возбудит опасения. На это я и рассчитывал, меняя кожаные сапоги на те самые туфельки, в которых когда-то работал в кафе. И навешивая на себя все, что купила мне Майя в ювелирном магазине. Северный тракт змеился между замком Бузлов и нагромождением скал. Замок со скалами соединяла толстая стена. Дорога проходила через нее под тремя арками, каждая из которых шириной в третьей телеги. Над арками я заметил решетки, в любой момент готовые перегородить тракт по желанию владельцев Бузлова. Возможно, такие же решетки нависали над дорогой и по другую сторону стены. Этого я не увидел, так как до арок не дошел. Свернул к воротам замка. «Не похоже на оградку загородного домика», – сказал я. «Ров, стены и сторожевые башни – все, что связывает бузов в замками. Когда увидишь дом, который прячется за этим каменным забором, поймешь, что на донжон он совсем не похож. Либо его строители не понимали, для чего нужен замок, либо очень не хотели жить за холодными каменными стенами с крохотными окошками». «Строили себе вместо укрепления маленький дворец», – сказал Ордаш. «Как мы найдем там елку?» «Легко. Спросим у местных. Ты же знаешь, как мы умеем спрашивать, или тебе их жалко?» «Я стану жалеть их, когда елка окажется на свободе, не раньше». «Умное решение!» Я запрокинул голову, рассматривая зубцы стен. «Если бы мы попросили помощи у сестры, как бы она штурмовала эти укрепления?» – спросил я. «Никак. Отправил бы сюда переговорщиков, а после взяла бы в заложницу кучу народу, всех родственников и друзей и хозяев этого замка, и попыталась бы выменить их на нашу елку. Так на ее месте поступил бы я», — сказал Ордаш. «А если бы ей ответили, что елки в замке нет?» «Отправлял бы в замок по одной голове заложника в час, пока елку не найдут». И сообщал имена тех заложников, чьи головы пришлю следующими. «Ты сумасшедший! Это жестоко, слишком!» «А иначе никак! В столице не осталось войск для штурма. Да и нет смысла лезть на эти стены. Способ заложниками гораздо эффектней и перспективней. Нас с тобой сейчас тоже придется поступать жестоко, если хочешь застать елку живой. Ты готов к этому, Сигей?» «Кому нужно перегрызть горло?» – спросил я. «Я не шучу». «Я тоже». «И ты бы смог убить человека?» «Думаю, да. Врага, если бы не видел другого способа сохранить жизнь елки. «Я заметил, что как только дело касается елки, ты забываешь о своей щепетильности к сохранению чужих жизней». Елка мой друг», – сказал я. «Если придется выбирать, чью жизнь сохранить, выберу жизнь своих друзей. Без вариантов». «Это правильно. Но убивать тебе не нужно. Каждый должен заниматься своим делом. Повар готовить, а убивать будет кровавый маньяк. Я это хорошо умею». «Постарайся все же обойтись без ненужных жертв», — сказал я. «Ненужных не будет, только нужные. Следуй моим указаниям, Сигей, и не смотри по сторонам, если не хочешь травмировать свою психику. Всю грязную работу проделаю я». Ты должен лишь управлять нашим телом, как и раньше. Нашим самым уязвимым местом во время этого приключения будет елка. Чем скорее ты уведешь ее отсюда, тем лучше. Так что старайся действовать быстро. Нигде не задерживаться. А со мной можешь спорить только когда мы будем сидеть в карете, возвращаться в город, не раньше», — сказал Ордыш. «Договорились. Мое приближение никого не испугало». Широкий деревянный мост через ров опущен. Когда я шел по нему, его доски жалобно скрипели, но не шатались. И еще бы, по ним не то что одинокий путник, повозки и всадники ежедневно проезжали. Я бросил взгляд на воду рва. Судя по запаху, старался вдыхать пореже. В ней могли плавать фекалии и трупы, но я их не заметил, увидел лишь кружащие над темной поверхностью воды больших мух. Из окна надвратной башни на меня поглядывала стражница, без особой настороженности, с любопытством. Должно быть, она предупредила о моем появлении ту, что дежурила у ворот. Не успел я ударить кулаком по обшитой железом створке, как смотровое окошко распахнулось. За окошком я увидел бледную привратницу с большими выпученными глазами. Привратница посмотрела на мое лицо, скользнула взглядом по золотому кулону на моей груди. Приблизила лицо к окошку и уставилась на стеклянный шар с рыбкой, который я прижимал к животу. «Чё надо? спросила она. Помни, Сигей. Делаешь, что я говорю. Все вопросы потом. Приступаем. Сказал ордыш. Спрял заклинание. Стражница прижалась к дверце в воротах. Словно кто-то толкнул ее в спину. Замерла. Прикоснись к ней, сказал колдун. Я шагнул к двери, прижал ладонь к лицу. Превратница, Вспышка. Темнота. «Давай, очнись! Не время расслабляться!» Привел меня в сознание голос Ордыша. «Все будет проще, чем я ожидал. Нам не придется лезть ни на стены, ни в башни. Я знаю, где елка, действуем». Краем глаза я заметил движение, обернулся. Едва не выронил накопитель. Рядом со мной стояли скелеты из костлявого квартета. Трое с румяными женскими лицами и четверка в облике злого колдуна. Сжимали в руках мечи. «Они здесь зачем?» – спросил я. «Чтобы делать свою работу, Сигей. Защищать тебя. И прекрати задавать вопросы, мы же договорились». Сказал Ордыш. «Прости». «Хватит топтаться за дело. Думай только о елке. И не смотри по сторонам. Твоя задача идти, куда я скажу, и ничего более». Понял. «Открывай дверь, дубина! Вас уже заметили!» Я не нашел никакой ручки, просто толкнул дверцу рукой. Та не приоткрылась, а с грохотом упала, подняв облако пыли. Я не свалился на нее сверху лишь потому, что вход оказался очень низким. Я ударился лбом о ворота, вцепился в них руками. Задержал падение. Пригнулся, шагнул в дверной проем. Привратница лежала у ворот, поджав ноги и руки. Неподвижное лицом в луже крови. «Живая? Не помню, нагрелась ли руна. Это могло случиться, пока я был без сознания». Откуда-то сверху донеслись голоса, они приближались и отвлекали меня от созерцания стражницы. Скелеты протиснулись следом за мной, подтолкнули меня в спину. Я посторонился. Костлявый квартет, выставив перед собой клинки, устремился к решетке, переграждавшей нам путь во дворец замка. «Шевелись!» подстегнул меня колдун. Я рванул вслед за скелетами, почувствовал, колдун метнул заклинание и чуть не выронил накопитель. Мне почудилось, что из него выстрелили иглы и пронзили мою ладонь. «Ау!» «Сейчас не до нежностей, терпи!» сказал Ордыш. Вспышка более длилась недолго. Прежнее покалывание, что сопровождало перекачку магической энергии из накопителя в тело, мне определенно нравилось больше. Мы находились в тесном помещении, ворота, каменные стены, впереди решетка. «Куда идти?» – спросил я. «Вперед!» – сказал Ордыш. Четверка, не сбавляя скорости, врезалась в стальную решетку и сломала ее. Решетка не замедлила продвижение скелетов. Осыпалась, превратившись в ржавую труху. Там, где только что прошел костлявый квартет, на полу лежала куча мусора. В воздухе летало облако пыли. Я задержал дыхание, зажмурил глаза и нырнул в это облако. Чуть только я оказался в омощенном булужниками дворе, как ордерс скомандовал. «Иди через двор к дому. Ни на кого не обращай внимания, твоя цель – вход в подвал, видишь его? Не туда смотришь, дубина. Не у парадного входа. С левой стороны, где навес красной черепицей». Я чихнул. Стер приставшую к лицу ржавчину решётки, устремился к красному навесу, что заметил на углу здания. Не сбавляя скорости, чиркнул взглядом по дому, к которому бежал. «Замок?» — Ордаш прав. На замок это строение не походило. А на дворец вполне, небольшой, яркий, симпатичный. Вся эта лепнина на стенах явно не для защиты от врагов. Да и кто строит укрепление с такими большими окнами и хлипкими дверями? Из дома мне... На перерез выбежали три женщины. И тут же им навстречу устремилась фигура в красном плаще. Женские голоса, топот шагов, звон металла. Кто-то вскрикнул от боли. И снова вопль, но уже с другой стороны. Толчок в спину, поля, заставил меня спотнуться. Но я не упал, продолжал бежать. Тут же нагрелась на животе руна. А потом еще раз. Не оборачивайся, дубина, твоя цель, елка. Я пересек двор, оказался у спуска в подвал. Встал на верхнюю ступень, когда дверь подвала распахнулась. Успел понять, что передо мной не елка. Увидел ежик черных волос и смуглое лицо. Нагрелась руна. «Зачем?» «Молчи, дубина, шевелись!» Одежда женщины упала на порог. Я переступил через нее, вдохнул запах сырости, плесени, фекалий и зашагал по каменной лестнице. Вспуск подвал узкий, облицованный камнем тоннель. Я в нем почти ничего не видел, ступени находились на ощупь, придерживаясь руками холодных влажных стен. После солнечного света глаза не сразу привыкли к полумураку. Я долго моргал, пока смог различать под ногами хоть что-то. А вот в самом подвале проблем со освещением не обнаружил. На потолке светились алхимические лампы. Я замер, оказавшись в просторном коридоре, посмотрел по сторонам налево сказал еждж я послушно затрусил в указанном направлении охраны нет елка за предпоследней дверью точно она спросил я стражница у которой мы позаимствовали воспоминания лично провожала туда ее конвоиров я ускорился здесь дверь у которой я остановился слегка перекошенная, но массивная такую трудно разбить заперта да Я отодвинул засов, толкнул дверь, помарщился от скрипа ее петель. Заглянул в комнату. Крохотное помещение без окон и мебели, без собственного освещения, но свет из коридора осветил ее полностью. Елка сидела на полу. Дремала? Ее нос распух, правый глаз заплыл, вокруг рта и на подбородке засохла кровь. Никогда раньше не видел, чтобы бандитка сидела в такой нелепой позе, расставив ноги, Точно лучи, боюкая на груди, обмотанные грязными тряпками кисти рук. Скрип заставил елку очнуться, она резко запрокинула голову, посмотрела на меня. Сфокусировала взгляд на моём лице, узнала. Улыбнулась, чего корка крови на ее лице покрылась сеточкой трещин. «Опсик!» Елка не попыталась встать, дернула ногами, поморщилась, шмыгнула носом. «Чё тут делаешь?» – спросила она. Шел мимо, ответил я. Прогуливался, потом подумал, загляну, как к тебе. Узнаю, все ли у тебя в порядке. Ха, прикалываешься? Нифига у меня не в порядке. Вот несколечко. Мне эти суки ноги сломали, и пальцы молотком дробили. Ведь суки же они, правда? Конечно. Елка улыбнулась, по ее щекам вскатывали слезы. Пулемет у тебя есть? спросила бандитка. Даже два. Будь другом, дай мне, ха? Хоть одну из этих тварей прикончу. «Как ты собираешься стрелять?» – спросил я. Ёлка посмотрел на свои обернутые тряпками руки. «Да», – сказала она. «Фингово! Ха. Придумай что-то! Не получится стрелять зубами, этих сучек крывать буду!» Я прислушался. Что бы ни происходило сейчас на улице, в подвал не доносилось ни звука. «Если будет кого, там наверху с ними наш квартет разбирается». Девки дерутся, хочу посмотреть. Йока попыталась встать, но не сумела. Застонала, заскрипела зубами. Че стоишь-то? сказала она помогай! Стой! скомандовал Оргаш. Я замер, так и не успел сорваться с места. Ноги у нее сломаны дубина. Как ты собрался ее поднимать? Подожди. Колдун спел заклинание. Тело елки обмякло, бандитка закрыла глаза, ее голова. Поникла. Подбородок коснулся груди. Вы «Вот теперь можно», — сказал Ордаш. «Бери ее на руки. И про накопитель не забудь. Положи его так, чтобы он касался нашей кожи. Будем лечить девку уже на ходу». Выбравшись из подвала, я остановился. Щурился от солнечного света, чихнул. Дважды нагрелась руна. Она несколько раз нагревалась, и пока я находился в подвале. Я сбился со счета, сколько раз за последнюю минуту. Она наполняла резервуар маны, поглощая чужие жизни. Похоже, сражение во дворце шло нешуточное, я прижал к себе елку, которую держал в руках. Между ней и мной лежал накопитель, касался холодной поверхности моего живота, изредка покалывал кожу. Пришлось затолкать его под рубашку, восстановить запас маны может понадобиться в любой момент, тем более, если расходовать ее на лечение. Я чувствовал, как колдун. Одно за другим вливал в тело бандитки заклинание и регенерация. Где-то еще в каменной кишке за ступенями я потерял тряпку, которой кто-то прикрыл правую кисть елки. Бросив взгляд на расплющенные, посиневшие окровавленные пальцы бандитки, понял, что их восстановление займет не один час, и что тех женщин, которые сражаются сейчас во дворе с нашими скелетами, мне совсем не жалко. Гады! Если бы елка захотела сюда вернуться, чтобы поквитаться со своими учителями. Приду вместе с ней, с молотком. Сделаю с этими уродками то же, что они с елкой, сказал я. «Отбивные у тебя хорошо получается, сказал Ордыш. «Но это потом, а сейчас не спи. Бегом к воротам, пока путь свободен». Я резко сбежал по ступеням и кинул двор взглядом. Около входа в надвратную башню увидел скелет из костлявого квартета. Одного. В рваном плаще, орудующего мечом. Его атаковали сразу три противника. Мелькали клинки, звенело железо. Там же на земле тела двух стражниц. Других скелетов во дворе я не заметил, лишь еще несколько тел, в том числе и у парадного входа, в дом. Язык не поворачивается, назвать это строение замком. И разбитые стекла окон на первом этаже. Уже пересекая двор, сообразил, мне показалось, что на одном из тел, что сломанными куклами лежали у дома, я видел гвардейский плащ. Или почудилась. Оборачиваться не стал, после Ордаш может вспомнить: да и какая разница в этом замке, где пытали елку у меня не может быть друзей? Вступил в кучу ржавчины, перепрыгнул через тело стражницы, прошелся по доскам двери, пригнулся и боком протиснулся в узкое и низкое отверстие в воротах. Придерживал голову елки, прижимал ее к своему плечу, осмотрелся и побежал к мосту, прикрывая елку своим телом, ожидая толчки пуль спину. Но в меня никто и не выстрелил. Или не попал. Я пробежал по мосту, по вымощенной булыжниками дороги, добежал до тракта. Свернул в том направлении, где оставил карету. Как ёлка. «Спит. Будить я её не советую. Свой букет боли она сегодня уже получила», — сказал Ордаш. «Что будем делать дальше?» — спросил я. А «Дальше будем ее лечить. Уже, собственно, это и делаю». Понадобится часов 10-15, чтобы привести твою подругу в порядок. И море магической энергии, но мана у нас есть, и время. Задержимся у ручья, там нам никто не помешает. Готовься к бессонной ночи, Сигей.